Вдруг он первый нашел бы проблемы и лучше их разобрался. Он все-таки лучше их всех знает с Жака. Но нет, там же может быть что-то опасное. Ни в коем случае нельзя его допускать. С ним ведь непременно что-то страшное случится, и бедный наставник расстроится, а ему нельзя. Да, конечно, пусть что-то страшное случится с самой Морриган. Это можно. Это, по ее мнению, бедного мэтра не расстроит. Слышал бы, Шелар, эти шедевры альтернативной логики. Уж сказали бы честно, что не доверяют, все маленьким считают. Мафия с самого начала не покидала ощущение, что и задачу ему придумали нарочно, чтобы он чувствовал себя занятым и не путался под ногами, или руками, или потоками сил. В общем, чтобы не мешал. Что бы там ни происходило сейчас с сознанием Жака, тело работало исправно, и ни в какой медицинской помощи не нуждалось. Более того, пристроив пылающего энтузиазмом ученика к делу, Мэтры, похоже, немедленно забыли о его существовании. Во всяком случае, прежде они не позволяли себе столь откровенно выяснять отношения в его присутствии. Сказывалась вековая привычка и неписаные правила: при учениках мэтр должен сохранять достоинство и обращаться друг к другу с должным почтением, ибо поступая иначе, можно нарочно или невольно вранить авторитет наставника в глазах ученика, а то и вовсе создать нехорошее впечатление о магической науке в целом. Сегодня же почтенных метров несло по всем кочкам. То ли все настолько были сдерганы и расстроены, то ли наконец признали за его высочеством право сотерцать магическую науку без прикрас, то ли в самом деле забыли. Сначала Мориган набросилась на Олена, который неудачно проехался по ее сложным личным отношениям с пострадавшим и вдруг засомневался, спасти она его собирается или добить. Потом чуть ли не в мантию вцепилась мэтра Максимилиана, который намеревался позвать на помощь мэтра Истрана, или теперь, вернее, будет говорить мэтра Вельмира. Как бы то ни было, звать его она запретила и пригрозила проклясть, если с бедным больным мэтром что-то случится. Мистер Алиец откровенно посмеялся над угрозой, но все же пообещал больного не беспокоить. И через 10 минут вернулся, таща за рука в казака, При виде которого Мориган взвилась и вышипела что-то трудноразличимое, но несомненно хулительное. Казах не осталось в долгу, и ещё с полчаса они дружно и слаженно роняли светлый образ магической науки в глазах юного ученика. Остальные трое многозначительно переглядывались, занимались своим делом и помалкивали. А через полчаса к избранному обществу присоединился больной наставник непреднождённо возникнув в дверях и поинтересовавшись, что здесь происходит и где вообще спасённый Шелар. Ещё некоторое время его безуспешно пытались проводить, чем по всей видимости рассердили и обидели, потому что по окончании долгой и эмоциональной перепалки вместо старого больного метра перед ними встал молодой и здоровый и сердитый. Следующие несколько часов метры трудились, не отвлекаясь но так и не обнаружили ничего знакомого или похожего на знакомое, хотя попробовали все по очереди, та же мэтр Максимилиана. Все было тихо и мирно, пока отчаявшийся мэтр Вильмир не сбегал на верхний этаж и не приволок к Антару, за которым хвостиком уцепилась Ольга. Узрев подобное самоуправство, мэтр Максимилиан в гневе рванул себя с закосу и принялся самым недостойным образом ронять авторитет наставника в глазах мафея, и ранила до тех пор, пока на папеньку не окрасился сам кантер, обиженный на такую о себе заботу. Потом правда оказала, что он с ура нечем помочь не может, так как магия, использованная в ловушке, ближе к классической, чем к их фамильной школе. На всякий случай для очистки совести к Жаку подтащили и Ольгу. Вдруг на неё сойдёт какое-нибудь тайное знание свыше, и она скажет что-нибудь мудрое, от чего Жак немедленно проснётся, как проснулся от дурманяний пудры Деман. На Ольгу ничего не снизошло, и их с Кантером выставили, наскоро извинившись на прощание и ничего не объяснив. Наконец, ближе к полуночи, мэтр Вельмир вспомнил памятный вечер перед коронацией и высказал надежду, что в этот раз с Жаком случилось нечто подобное. Во всяком случае, немного похоже. Может быть, сходство и обманчиво, но попробовать аналогичный метод извлечения не повредит. Мофей, наслышанный об этой истории с детства, поспешил предложить свою помощь, Он ведь знает, а остальные нет. И опять его хором попросили заниматься своим делом и не лезть, куда не просят. Честный наставник даже не стал изобретать каких-либо хитрых аргументов, щадящих самолюбие ученика, а вежливо, но уверенно заявил, что для такого дела ему нужен кто-то поопытней. Мофей немного растерялся, не зная, как объяснить, что уж он-то опытней их всех, что он почти целый год занимался практической магией с Жаком и уж точно знает, что, где и как – И при объяснении не ляпнуть лишнего. А пока он терялся и вспоминал, что можно знать наставнику, а чего не следует, метр выбрал для почётной миссии Алена. Ещё некоторое время все хором уговаривали Мориган успокоиться. Метр знает, что делает, и ему виднее. И если он выбирает кого-то, то уж точно не из личной симпатии. Метресса не унималась. Она была уверена, что ей попросту не доверяют. Баять, как бы она излишне не приязнь, не обидела этого паршивца, и вообще считает её коварной злодейкой, способной на подлости. На самом же деле, как подозревала Мафия, после того, что учинила в прошлый раз Итель, метр не допускал даже мысли о том, чтобы отправить за жаком даму, будь она хоть святой подвижницей с обетом целомудрия. Вот на все эти безобразия и грохотле достойные метры пойти полсуток. И только ближе к полуночи выяснилось, что все они были неправы, и совершенно зря столько ругались и нервничали. Жак неожиданно в степи нолся и отозвался на зов. Кто здесь? А что мне трудно узнать? хохотнул несправимый Олен. Но «Ну, надеюсь, меня нельзя спутать с отел. Толик? неуверенно предположил Жак. Нет, это я, метр Олен. Давай руку, или там щупается, или что у тебя сись есть? И будем выбираться на волю к людям. Там уже весь свет магической науки собрался, проняться друг на дружку, как извозчики на мосту. Если бы стран не догадался, до сих пор ругались бы. Спасибо, но мне нельзя отсюда выходить. Я вирус поймал. Оставьте всё как есть. Я с ним разберусь и сам потом выйду. Какой ещё вирус? Хором произнесли все присутствующие это с почти одинаковым удивлением. Мафия, которая примерно понимала, о чём речь, немедленно почувствовала себя единственным посвящённым среди невежественной толпы. Долго объяснять, неохотно отозвался Жак. У нас выйдет такая путаница с терминологией, что лучше не начинать. Вкратце, защита на ловушке была заражена вирусом, и я его подцепил. Сейчас я пытаюсь его локализовать и уничтожить. Здесь я это могу сделать, а если меня вывести, потеряю доступ и всё. То есть эта штука тебя убьёт. «Физически нет, но она полностью сожрет мою личность. Что будет в результате, еще не знаю, не разобрался пока. Может, овощ, а может, преданный слуга повелителя. В общем, просто не трогайте меня и не мешайте». «А помочь тебе как-то можно?» «Вы не сможете, вам же все надо с нуля объяснять. Разве только Мафей?» «Ему я уже объяснял, и он хотя бы знает терминологию и понимает, как эта система работает». Если он сюда доберётся, он сможет помочь. Остальные только мешать будут. Мафей едва сдержал торжествующий крик. А я вам говорил. Просим его тактичность оказалась напрасной. Мудрые метры прочли всё по его лицу. Они тоже промолчали, но под их снисходительными взглядами юный принц невольно уставился и даже покраснел. Только наставник почему-то не разделил всеобщей реакции на неуместный восторг ученика. И даже замещания не сделал, хотя Мафей втайне этого опасался. Вот видишь, печально вздохнул он. Всё складывается именно так, как должно быть. Сколько бы времени ни потребовалось тебе для помощи Жаку, это займёт ровно столько, чтобы ты не успел попасть к тому заветному месту заранее, как хотел. Ой, мама, по-детски охнул Мафей, сообразив, что имел в виду наставник. Ну как же так? А вы уверены, что именно в это время? ведь он совсем не там, и никакой возможности туда попасть в ближайшее время у него нет. «Конечно же, я не уверен. Но когда бы это ни случилось, сейчас или в отдаленном будущем, ты все равно не попадешь туда вовремя. Утешься хотя бы тем, что хуже от этого все равно не будет. Либо ты успеешь в последний момент, либо вместо тебя успеет кто-то другой. Мэтр, но вы же... Разумеется, мы не оставим дело без присмотра, пока ты будешь занят». А как же вы без меня? Ты да как-нибудь справимся. Например, попросим метром Максимилиана разыскать Толика, чтобы заменил тебя на телепорте. Но вы вот что-то мне подсказывать, что и поиски Толика займут у нас ровно столько времени, чтобы мы никоим образом не смогли успеть к месту событий, раньше предрешённого судьбой момента. А может, Мафей с Надеждой воззрился на бессмертного бродягу, но казак только шапкой покачал. На меня не смотри. Между мирами я перемещаюсь только одним способом и совсем не в те места, в которые хотел бы. Но если мне расскажут, о чём вы тут намёками перекидываетесь, то, может, что-то придумаю. Да-да, подхватил метром Максимилиана, который с откровенным подозреньем прислушивался к их разговору, между делом подёргивая себя за воцасу. Нам всем хотелось бы услышать, что у вас за тайна от соратников, куда вам надо успеть и зачем вам понадобился Толик. Ты позволишь, серьёзно уточнил метр, обращаясь к мафии. Тот обречённо махнул рукой. Если это хоть чем-то поможет, в таком случае мы поступим следующим образом. Ты сейчас отправляешься на помощь Жаку. Мэтр Максимилиан ищет Толика, а потом мы посмотрим, что получится раньше. Ты освободишься или этот бесстельник найдётся. Если ты успеешь, вопрос снимается, справимся вдвоём. Если же придётся прибегнуть к помощи Толика, ему в любом случае надо растолковать задачу. Вот тогда я и остальные объясню, чтобы не пересказывать по два раза. А теперь ложись на место метро Алена, и я провожу тебя. Может, пусть бы Мафей сначала переправил нас туда, предложила Морикон. А назад вас потом как забирать? И чем вы вообще намерены там заниматься без Жака? Лучше пойдите выспитесь. Неизвестно, что ждёт нас на утро. Что ответили метро коллеги и поругались ли они опять, Мафей уже не знал. Он спешил на помощь другу, попавшему в беду, и отчаянно сожалел, что не может разделиться надвое, ибо чувствовал, что наставник прав, как всегда. Что пока юный Ставидис будет помогать одному другу, другого в это время будут доедать огромные крокодилы на ступенях за счастной пирамидой, и успеть в два места сразу не получится никак.